иди сюда сказал я вынул из кармана фонарик и осветил девушку в ватнике и шапки. Ей было никак не больше шестнадцати лет испуганные глаза смотрели в мою сторону на щеках размазаны слезы. тогда я светил себя узнаешь товарищ Федоров, он самый что это ты здесь делаешь на посту товарищ командир, Пролепетала она. А почему ревешь? Да я, товарищ Федоров, не реву. Я ничего. И заплакала еще сильнее. Ой, простите, товарищ командир, не можу я. Темноты дуже боюсь. И одна боюсь. Лагерь охраняешь, что ли? Да. Но ну, получай свое оружие. Идем. Надо было этого постового как следует распечь. Но мне девочка напомнила чем-то старшую дочь Нину. Представил себе ее в первый раз ночью, в полном одиночестве, в засниженном лесу. «Как зовут?» — спросил я. «Валя». Когда спрашивает командир, надо назвать фамилию. «Я, товарищ командир, знаю. Так как-то вышло. Проценко Валентина. Из первого взвода. Санитарка. Сколько лет?» «1925-го року». «Ну так и есть. Ровесница моей». Нины. Когда я привел ее в штаб и рассказал о случае Николая Никитичу, он вызвал Громенко и спросил, как получилось, что на серьезный пост он направил ребенка. Взводный удивленно ответил: "Боец Проценко на хорошем счету, замечаний не имеет, отличница по стрельбе. Ладно, идите, обеспечьте пост надежным человеком." Громенко повернулся и пошел, но Валя продолжала стоять. «Чего тебе еще?» – спросил Попудренко. «Вы меня, товарищ командир, накажите, но бойцам, пожалуйста, не рассказывайте. За что?» Однако скрыть этот случай не удалось. То ли взводный рассказал, то ли сама Валя не удержалась и поделилась с подругами. Долго еще вспоминали в отряде, как защищала лагерь Валя Проценко. А вспоминая, конечно, хохотали. По происшествии нескольких месяцев Валя очень изменилась, возмужала, окрепла в боях. Она и сама не могла без смеха вспомнить этот случай. В тот год преждевременно кончилось детство миллионов наших мальчиков и девочек. Родине понадобились и их силы. Ночью Рванов подготовил приказ. Его сразу не подписали, решили ждать Бессараба. Он обещал приехать к девяти утра, но вот уже десять. Николай Никитич припомнил, что месяц назад просил командиров прислать списки членов партии. Все прислали, один Бессараб не пожелал. Он не отказался, а волынил, откладывал. Когда же Попудренко, как секретарь обкома, строго потребовал выполнить его указания, Бессараб проворчал, что вот нет ему покоя. Он и в лесу себе не хозяин. Не так уж нам требовалось согласие Бессараба. Не демократии ради ждали мы его решения. Понимая, что он в душе сопротивляется, мы захотели узнать, как далеко он пойдет. И зачем до поры применять средства принуждения. Может быть, одумается человек, поймет, что стоит на неверном пути. В одиннадцать утра, убедившись, что Бессараб не приедет, Я приказал оседлать лошадь и выехал вместе с комиссаром и группой бойцов. «Ну, хлопцы, будем удельного князя усмирять!» — пошутил я. На подступах к лагерю Бессараба постовой пропустил нас по знакомству. У него, как потом выяснилось, было указание всех, кто приедет из областного отряда, задерживать, а если будут лезть, поднять тревогу. Но, видимо, Бессараб не думал что поеду я сам, увидев меня, часовой рементаровский колхозник признал старого знакомого секретаря Обкома. Улыбка расплылась по физиономии. Он даже сделал попытку встать во фронт и прижал руку к шапке. Так, без тревоги мы въехали в лагерь и застали его в мирном полусонном состоянии. тихое, зажиточное поместье. На веревках, Протянутых между деревьями сушится белье, рубахи, портянки, даже простыни. С другой стороны, на сучьях висят бычьи и бараньи туши. На земле сидит и разделывает только что зарезанного кабана молодой парень. Туш много, куда больше, чем в областном отряде. А у нас народу втрое больше, да и хозяйственник наш Капранов дело свое знает».